Мне следовало бы довольствоваться компанией принцессы де Ламбаль и моей дорогой заловки Элизабет. Итак, Аксель, который очень остро воспринимал все это, принял решение уехать в Америку. Мое сердце было разбито, но я должна была притворяться, что мне просто жаль прощаться с человеком, которого я уважала и с которым просто любила поболтать. Этим, правда, мне никого не удалось обмануть. «Как?» — воскликнула одна графиня, когда услышала, что он уезжает. «Неужели вы покидаете ту, которую завоевали?» Я притворила, что не слышала этого, и продолжала бессмысленно улыбаться Артуа, который со злорастом наблюдал за мной. «Если бы я что-то завоевал...» не покинул бы этого. Я уезжаю, не оставляя позади никого, кто будет жалеть о моем отъезде, ответил Аксель. Он лгал ради меня, потому что знал о моих чувствах. Это было единственное, что ему оставалось делать. Он не осмелился остаться. И так он уехал. Что ж, Я посвящу себя моему ребенку. Разумеется, слухи о моем поведении достигли ушей матушки. Правда, они не касались конкретно Акселя. Я писала ей. «Моя дорогая матушка может быть спокойна относительно моего поведения. Я испытываю слишком большую потребность иметь детей, чтобы пренебрегать чем-либо в этом отношении». «Если в прошлом я была не права, это было обусловлено моей молодостью и безответственностью. Но теперь вы можете быть уверены в том, что я осознаю свой толк. Кроме того, я в долгу перед королем за его нежность и доверие ко мне, с чем и поздравляю себя». Это была правда. Я была глубоко благодарна Луи за его доброту ко мне». Не только страх иметь детей от другого мужчины заставил меня согласиться на то, чтобы Аксель уехал. Это говорило также о моем желании оставаться верной женой и быть достойной своего мужа. Я знала, что он никогда не изменял мне. У него никогда не было любовниц. Возможно, он представлял собой первого французского короля, стремящегося к добродетели. Многие ли женщины при дворе могли бы хвастаться тем, что их мужья верны им? Его вот трогательное отношение ко мне, желание угодить и вечная нежность, разве все это не заслужило вознаграждения? Кроме того, у нас был ребенок. Моя крошка, королевская мадам, как я обожала ее. Теперь я редко видела с маленьким Арманом. Он был смущен и грустен. Иногда я вдруг замечала это, и тогда посылала за ним, снова позволяла ему лежать на моей кровати и кормила его конфетами. Но все уже изменилось. Он больше не был моим малышом. Он был теперь просто Арманом, и заботиться о нем я предоставляла своим слугам свободное время я отдавала своей малютке дочери. Мальчика же хорошо кормили. Он продолжал пользоваться всеми теми материальными удобствами, которыми пользовался прежде. Мне и в голову не приходило, что я поступила с ним со свойственной небеспечностью. Я забрала его из родного дома, баловала и ласкала, а потом вдруг отбросила в сторону, забыв обо всей этой истории. Но если моя память оказалась такой короткой, то Арман ничего не забыл. Прошли годы, и мне тоже пришлось вспомнить об этом. Он сделался одним из моих злейших врагов, тех, кто внес свой вклад в то, чтобы уничтожить меня. Так что даже тогда, когда мне хотелось делать добро, Я на самом деле лишь содействовала зарождению той могучей силы, которая должна была в конечном счете подняться против меня, окружить, смести.